Глава десятая. Леони. Когда мы только начали встречаться, мы с Майклом целый месяц ночами парковались на лодочном причале в заливе и целовались. Его лицо касалось моего, а в открытые окна дул ветер, соленый и сладкий. Месяц мы катались везде, где только можно было, стараясь лишь не приближаться к его дому в Килли. Он отвозил меня домой за час до рассвета. В одну из таких ночей я прыгнула с обрыва в реку. Перед прыжком я разбежалась, чтобы миновать каменистый берег внизу. Я упала в пушистый мрак самого сердца воды и опустилась на самое дно, где песок лежал скорее грязью, чем крупицами, и разлагались потопленные деревья, слизистые и мягкие в сердцевине. Я не стала всплывать. Падение отбило мне руки и ноги. Могучий хлопок воды лишил их воли. Я позволила потоку нести меня. Это был медленный подъем. Вверх, вверх, вверх к молочному свету. Я помню тот раз отчетливо, потому что больше никогда так не делала, испугавшись этого парализующего подъема. С таким же ощущением я просыпаюсь, лежа головой на коленях у Майкла, с его пальцами на моей голове под двигателя и в резком свете пробивающихся через окно машины лучей солнца. Так чувствуешь себя, когда поднимаешься из темного глубокого места. Я слегка приподнимаюсь и со стоном прижимаю лоб к бедру Майкла. «Привет!» Я слышу улыбку в его голосе. Слова звучат выше, тоньше. Я слишком близко к его паху. «Привет!» — говорю я и поднимаюсь еще выше. Сажусь прямо и чувствую себя как-то неправильно, как будто каждую кость в моей спине, каждый замочек, выбили с места и криво вправили обратно. Как себя чувствуешь? Что? Майкл отодвигает мои волосы со лба, и я закрываю глаза при его прикосновении. Горло горит огнем. Майкл оглядывается на зеркало заднего вида и подтягивает меня к себе так, чтобы моя голова оказалась у него на плече, а его губы — у моего уха. «Помнишь, нас остановила полиция? Ты проглотила ту дрянь от Алла, потому что времени выкинуть ее не оставалось. Гребанный пол был весь завален всяким дерьмом. Тебе бы убраться в машине, Леони?» Говорит прямо как Ма. «Знаю, Майкл, что потом было». Я купил тебе молоко и уголь на заправке, тебя сразу вырвало. Я сглатываю, основание языка отзывается болью. Рту, больно. Тебя много раз рвало. Мир вне машины представляет собой одно зеленое дрожащее, размытое пятно, цвета глаз Майкла, деревьев, пробуждающихся по весне. Воспоминание, которое вытащило меня из темноты, воспоминание о прыжке с той скалы. Кажется, тоже гудящий зеленым, но внутри меня ничего нет. Лишь ветви черного дуба, сухие и замшелые, спаленные до золы, тлеющие. Чувствую себя как-то неправильно. Сколько до дома ехать? Около часа. Даже сосны с их постоянным приглушенным зеленым цветом кажутся ярче. Сквозь них я вижу, что солнце скоро сядет. Разбуди меня. Я ложусь на залу и засыпаю. Когда я просыпаюсь, Майкл уже опустил стекла автомобиля. Кажется, я спала несколько часов. Мне снилось, что меня выбросило на облезлый плод посреди бескрайних вод Мексиканского залива, вдалеке от берега, где рыбы крупнее людей. На плоту я не одна. Со мной здесь Майкл, Микаэла и Джоджо. И мы сидим, прижавшись друг к другу. Но плод, должно быть, прохудился, потому что он постепенно сдувается. Мы тонем. В воде под нами плавают скаты, нас окружают акулы. Я пытаюсь удержать всех над водой, стремительно теряя силы и пытаясь остаться на плаву сама. Я погружаюсь под воду и толкаю Джоджо -Джо вверх, чтобы он мог оставаться над волнами и дышать. Но тут начинает тонуть Микаэла, и я выталкиваю вверх уже ее. Тут тонет Майкл, и я выталкиваю его на воздух, пока тону сама и борюсь со стихией. Но они не желают оставаться наверху, прямо тонут, как камни. Я толкаю их вверх к поверхности, к разорванному небу, чтобы они могли жить. Но они все время выскальзывают из моих рук. Все так реалистично, что я буквально чувствую их мокрую одежду на своих ладонях. Я подвожу их. Мы все тонем. Получше тебе, спрашивает Майкл. Небо уже розовое, и все выглядят изможденными даже мисти, которая уснула с прижатым лицом к окну. Волосы закрывают ее лоб, нос и щеку, а на голове у нее желтый платок. Вроде бы да, говорю я. И это правда, если не считать того сна. Он остается со мной, как синяк на памяти, который болит, когда я до него дотрагиваюсь. Я оборачиваюсь, чтобы проверить, как дела у Микаэлы. Ее футболка, холодная и мокрая, прилипает к маленькому жаркому телу. Мы можем забросить детей домой, а потом съездить что-нибудь перекусить. «Домой? К твоим маме с папой», — говорит Майкл. Я знала, что это и есть наш пункт назначения, что больше нам податься некуда. Ни в Кил же, ни к его родителям, которые даже ни разу не видели Микаэлу воочию. Мы не можем поехать туда, где нас не ждут. Но, видимо, я подсознательно думала про квартиру. Когда встанем на ноги, мы обязательно займемся ею. Но я так ярко представляла ее себе» что думая о возвращении домой, видела перед глазами только ее. Я представляла нас, поселившихся в одном из больших городов на побережье Мексиканского залива, в одном из тех трехэтажных комплексов с металлическими и бетонными лестницами, ведущими с одного уровня на другой. У нас были бы большие белоснежные комнаты с ковровыми покрытиями, собственное пространство, анонимность и спокойствие. Ну да говорю я так что микаэла бьет ногой по спинке моего сиденья ее волосы прилипли к голове и она жует палочку от леденца картон тает и отслаивается клочками бумаги которые липнут к ее щеке я улыбаюсь ей и жду что она улыбнется мне в ответ но она этого не делает она снова бьет и обнажает зубы вокруг палочки но это не улыбка «Микаэла, перестань пинать маме на сиденье!» «Они!» — говорит она, сосет свою палочку и машет обеими руками. Джоджо -джо отворачивается от окна, смотрит на нее и хмурится. «Они!» — кричит она. «Она говорит твое имя!» — догадывается Майкл. «Мама!» — говорю я Микаэле. «Они!» — повторяет она, и на мгновение я снова оказываюсь в своем сне. Снова тону и чувствую, как ее горячая мокрая спина упирается в мою ладони и скользит, выскальзывает из них. «Да», — говорю я Майклу, — «давай забросим их». Майкл сворачивает с одной узкой, утопающей в зелени дороги на другую. Вода стекает с листьев и отбивает каплями по лобовому стеклу. И я понимаю, что мы в бойсе. Вдалеке идут двое — И когда мы подъезжаем ближе по зеленому туннелю, я вижу мужчину, невысокого и крепкого, который ведет на поводке черную собаку. А рядом с ним худощавая женщина с густыми кудрявыми волосами, вьющимися вокруг ее головы, словно калейдоскоп бабочек. Лишь подъехав к ним ближе, я узнаю их Скита и Эшель, брат с сестрой, живущие по соседству. Они идут в ногу пружинящими походками. Эшель что-то говорит, а Скита смеется. Мы проезжаем мимо, пока сумерки сгущаются вдоль дороги. Микаэла снова пинает мое сиденье, и я оборачиваюсь и так сильно шлепаю ее по ноге, что у меня самой горит ладонь. Ревность смешивается с гневом. «Как же повезло той девушке! У нее есть все ее братья!» Дом выглядит так, будто затонул в земле. Крыша провисает. Джоджу кажется выше, чем когда мы уходили. Он дергает дверную ручку, пропадает за темной дверью. Но вскоре выходит обратно к машине. Вокруг уже так темно, что я не вижу его лица. Даже когда он наклоняется к окну машины, и Майкл включает внутренний свет, на его лице все еще остается темная пленка. Их здесь нет, говорит он. Мамы и па, уточняю я. Да. Они не оставили записку. Джоджу качает головой. Садись в машину, говорит Майкл. Что? спрашиваю я. Я так устала, что мне кажется, будто кто-то накрыл мой мозг мокрым полотенцем, и его вес угнетает все мои мысли. Мы можем подождать здесь, Джоджу распрямляется. «Садись», — повторяет Майкл. Губы Джоджо -Джо сжимаются, и он забирается на заднее сиденье машины. Микаэла снова прячет лицо в его шее, накручивая прядь волос Джоджу на палец. Майкл выезжает задним ходом на пустую улицу. «Куда мы едем?» — спрашивает Джодж. «К твоим бабушке с дедушкой». «Мое сердце, как белка, пойманная в капкане». Тонкие волосы на моих руках встают дыбом и дрожат. Я вижу перед глазами отца Майкла, толстого и вспотевшего, с ружьем, лежащим на газонокосилке. Слышу скрип и гул мотора, когда он гонит газонокосилку на максимальной скорости по двору, пытаясь добраться до моей машины, до меня. Я вижу свои руки, тонкие и черные, на руле. Вижу руки Гивина такие же тонкие, как и у меня, только с мозолями от тетивы. «Почему сейчас?» — спрашиваю я. «Я вернулся домой», — говорит Майкл. «Ты же знаешь, что они никогда сами в Парчман не ездили? Потому что им было все равно», — говорю я, хоть и понимаю, что это неправда. «Им не все равно, они просто не умеют это показывать». «Из-за меня и из-за детей», — говорю я. Это наш старый спор. Майкл пытается внести в него что-то новое. Кроме того, Джоджи уже тринадцать, пора все-таки. Да, ему тринадцать, и им до сих пор наплевать на него и Микаэлу, возражаю я. Майкл не слушает меня и направляет машину на север. Воздух там прохладнее, на севере, в Килли из-за еще меньшего количества домов и большего темной земли, спящей под глубоким ночным небом. «Может быть, они нас удивят, ли они?» — говорит Майкл. Во рту до сих пор привкус болевотины. «Ну, детка!» «Нет!» Майкл съезжает на обочину. Сверчки поднимают шум. «Пожалуйста!» — просит Майкл. Он массирует мне затылок. «Мне хочется выпрыгнуть из окна машины и убежать, исчезнуть!» «Нет!» «Они создали меня, детка!» «А мы создали детей. Они будут смотреть на Джоджу и Микаэлу и видеть это», — говорит Майкл. «Я чувствую, как мои плечи начинают опускаться, расслабляться, успокаиваться». «Что ты им сказал?» — спрашиваю я. Майкл смотрит на насекомых, прыгающих по лобовому стеклу, словно стрекозы над гладью воды. «Я сказал, что время пришло», — говорит Майкл что если они меня любят, то должны любить и их, потому что они часть меня. Он смотрит на меня, и в слабеющем свете дня его зеленые глаза кажутся коричневыми, а волосы темными. Незнакомец за рулем. «Как и ты», — говорит он. Я отбрасываю его руку от моей шеи, потираю место, где он меня коснулся, словно меня укусил комар. «Ладно», — говорю я и Майкл вновь трогается на север, в сторону Килла. «Кайла голодная!» — говорит Джоджо. «Чипсы!» — кричит Микаэла. Мир снаружи тёмен, поля и деревья чернее чернил. Я закрываю приоткрытое окно. Мы заезжаем на двор Мисти, я бужу ее, Она берет свою сумку из-под ног и вылезает из машины с саркастическим «Ну все, спасибо, ребят, было весело». Она наверняка затаит на меня обиду на день или два, но как только постирает свою одежду и забудет запах рвоты, позвонит. Я поняла это потому, как она наклонилась к окну моей машины после того, как хлопнула дверью, бросила злобный взгляд на Майла и сказала «Удачи». Когда я тянусь через заднее сиденье, чтобы закрыть окно, у которого спала мисти, джо, джо смотрит на пол, как будто потерял что-то. «Осталось там что-нибудь?» «Нет», — говорит он. «Мы едем к твоим бабушке с дедушкой», — говорит Майкл. «Чипсы», — повторяет Микаэла. «Скоро поешь, Микаэла», — говорю я. «Давай ее сюда, Джоджо». Джоджо -Джо отстегивает ее ремень безопасности и передает ее мне. Волосы на затылке у Микаэлы спутаны, терлись о спинку кресла, локоны потеряли форму. Я пытаюсь собрать их в узелок, но она трясется и опять просит чипсов. Я роюсь в сумочке. На дне ничего нет, кроме мелочи и одной мятной конфеты, которую я взяла из бара. Я разворачиваю ее и даю Микаэле. Та берет ее в рот и успокаивается. В машине пахнет мятой и ее сладкими, как сахар, волосами. Майкл замедляется перед железнодорожными путями. И как только он это делает, кабан с огромными бивнями, большой как два человека и покрытый черной щетиной, выскакивает из леса и мчится через дорогу, легко как ребенок. Майкл чуть сворачивает в сторону, и я стараюсь удержать Микаэлу, но у меня не получается. Она слетает вперед с моих коленей и бьется головой о приборную панель. Майкл съезжает с дороги и останавливается. Микаэла отскакивает от удара, сползает с моих ног и замолкает. Микаэла! зову я, я беру ее под мышки и поднимаю. Вижу, что пурпурный синяк на ее лбу кровоточит. Она явно жива, потому что у нее открыты глаза, и она пытается заплакать, захлебываясь собственным дыханием. Она начинает кричать. Кайла, говорит Джодж. Джоджо! -джо. Микаэла упирается ручками в мои ключицы, отталкивается от меня и тянется к Джоджу. Фары проезжающего автомобиля исчезают во тьме вместе с чудовищным кабаном. И вдруг я чувствую себя бескостной, мягкотелой, как медуза, и у меня нет сил бороться с ней. Шшш! говорю я, но уже передаю ее на заднее сиденье, и она оказывается в объятиях Джоджо. Он похлопывает ее по спине, а ее руки обвиваются вокруг его шеи. Майкл и я поворачиваемся друг к другу, и я хмурюсь. Мы смотрим вперед на туман, укрывающий лобовое стекло. Джоджо, -джо, пристегни ее», — говорю я, не оборачиваясь, потому что не хочу видеть его лица, опасаясь увидеть в его выражении жесткие черты па, осуждение. Или того хуже, мягкое, жалостливое подрагивание мамы. «Уверена?» — Майкл напуган. «Я вижу это потому, как он сжимает и отпускает руль. Сжимает и отпускает, словно проверяет свои рефлексы, измеряя проворство своих пальцев. Какой-то жук, ослепленный фарами, с жужжанием врезается в лобовое стекло. И потом еще один. «Ты же хотел ехать?» — говорю я. «Да. Ну, тогда поехали». В салоне нет ни радио, ни разговоров только рычание двигателя, шуршащий под шинами гравий, пение и кваканье лягушек у прудов в лесу и в идеально круглых прудиках во дворах домов. Ночью дом родителей Майкла выглядит как-то иначе. Прошло столько лет с тех пор, как я последний раз была здесь затемна, что я почти ничего не помню, даже когда смотрю на него». Длинный прямой заезд, усеянный желтым в лунном свете гравием, ведущий к дому через поля. Гравий переливается в слабеньком свете, отбрасываемом искрами звезд в ночном небе. В доме горят два окна, по одному с каждой стороны. Майкл выключает фары, и машина осторожно движется по гравийной дорожке. Каждый камушек под колесами издает негромкий звук. Мы паркуемся рядом с пикапом Большого Джозефа и синей машиной с коротким капотом и квадратным корпусом. Зеркала заднего вида свисают четки с распятием. Я осторожно открываю дверцу автомобиля, и мне внезапно сильно приспичивает пописать. Майкл протягивает мне руку, и я хочу вернуться в машину, захлопнуть дверь и уехать с детьми, которые все еще сидят на заднем сиденье. Где-то вдалеке лает собака. «Пойдем», — говорит Майкл. «Давайте», — говорю я Джоджу. Он выходит из машины и стоит в темноте. Почти такой же высокий, как я. Может, даже немного выше. И я понимаю, что через два-три года он будет уже ростом спа. Он поднимает Микаэлу и держит ее перед собой, словно заслоняется ее спиной, как щитом. Микаэла трогает свой лоб, на котором виднеется темное кровавое пятно. И спрашивает о чем-то Джоджу. Ма, спрашивает она. Па? Ма? Па? Нет, говорит Джоджу. Это новые люди. Но он не говорит, кто именно. И я хочу сама ответить на ее вопрос. Хочу быть ей матерью. Хочу сказать, это твои другие бабушка с дедушкой, твоя другая семья, твои другие ма и па. Но я не знаю, что сказать как это объяснить, поэтому молчу и предоставляю Майклу ответить на ее вопросы. Но и тот ничего не говорит. Он поднимается по ступенькам к передней веранде, отдергивает москитную сетку и стучит в дверь. Два уверенных удара, твердых, как удары лошадиных копыт, об асфальт. Я иду следом, а за мной шаркает по гравию в темноте Джоджо. Майкл спускается по ступенькам, Белый призрак во тьме хватает меня за руку и притягивает, чтобы я встала рядом с ним у двери. Он стучит снова, и я слышу движение в доме. Джоджо прислушивается, как животное, и отступает на шаг назад к машине. «Пойдем, Джоджо», — говорит Майкл. Дверь открывается, и свет внутри настолько яркий, что я опускаю глаза к ногам. Рука Майкла, крепкая как металл, Сжимает мою так сильно, что мои пальцы наверняка уже белые с лиловым. Но я вижу на пороге его, большого Джозефа, в комбинезоне и слишком обтягивающей футболки. Вижу его густую седую бороду, мясистые руки. Его словно слишком много в ярком желтом свете. Я отступаю назад. Майкл тянет меня обратно. «Пап», — говорит он, — «сынок» говорит Большой Джозеф. Я слышу его голос вживую всего лишь второй раз в жизни. И его голос удивляет меня своей высотой, так контрастирующей с его внешностью, которая кажется укоренившейся, такой близкой к земле, такой низкой. В первый раз я слышала его в суде. Но тогда он ничего не значил для меня. Он был лишь дядей парня, который застрелил моего брата. Мы приехали, говорит Майкл и приподнимает наши сжатые руки. Большой Джозеф слегка склоняется, словно старый дуб от порыва ветра, но не сходит с места, не отступает, не приглашает нас войти. В темноте за нашими спинами всхлипывает Микаэла. «Кушать!» — просит она. «Я кушать, Джоджо!» Слышатся шаги, не такие тяжелые, как у Большого Джозефа но они все равно отдаются устойчивым и твердым стукам. И хотя я знаю, что это его мать, знаю, что это Мэгги, я все равно вздрагиваю при звуке ее прокуренного голоса, глубокого и хриплого. Она рывком открывает дверь. Она похожа на кролика, халат у нее как палевый мех, а домашние тапочки белые лапы. Я видела ее дважды за пределами этого дома. И знаю, что тело под ее халатом тоже будто кроличье. Тонкие руки и ноги и круглый шарик живота. Сыр Джоджо! кричит Микаэла. Ты слышал ребенка Джозеф? говорит она. Ее лицо судорожно дергается, а потом снова становится спокойным. Ее волосы напоминают рыжую шапку, а глаза просто неимоверно темные. Время ужинать. Мы уже ели! — сопит Большой Джозеф. Микаэл хныкает. «А она нет», — говорит Мэгги. «Ты знаешь, что в этом доме им не рады». «Джозеф», — говорит Мэгги, хмурясь, и толкает его в плечо. Большой Джозеф издает странный горловой звук и снова чуть накреняется. И я понимаю, что Мэгги — его ветер. Большой Джозеф смотрит на меня так, будто жалеет, что у него на коленях нет винтовки но все же отступает от дверного проема. Они явно уже обсуждали это заранее. Я вижу это потому, как Мэгги произносит его имя, потому как женщина выговаривает имя мужчины, с которым долго жила и которого долго любила. Того, как она произносит его имя, оказывается, достаточно. Я знаю, что они говорили обо мне, о Джодже, о Микаэле. Мэгги открывает Насте сетку. Она не говорит «входите» или «добро пожаловать», просто встает в стороне. Проходя мимо неё, я улавливаю запах лосьона, мыла и дыма, но не сигаретного. Похоже на запах обуглившихся опавших листьев дуба. У нее лицо Майкла. Я вздрагиваю, проходя мимо неё. Дико видеть его лицо у женщины. Узкая челюсть, сильный нос, только глаза совсем другие жесткие, как шарики зеленого мрамора. В доме мы встаем кучкой подальше от мебели, как стадо напуганных животных. Большой Джозеф и Мэгги стоят рядом, едва касаясь друг друга. Она выше, чем кажется на фотографиях, а он ниже. Так ты представишь нас? Мэгги смотрит на Майкла, и тот кивает головой едва заметно, как бы моргая этим кивком. Да, Мэм, это... Джоджо, -джо, сам говорит тот, приподнимает Микаэлу, Кайла. Микаэла смотрит на Мэгги своими красивыми зелеными глазами, и тут я понимаю, что у нее тоже глаза Мэгги. Я сжимаю руку Майкла, и мои дети кажутся мне чужими. Микаэла, золотистый приставучий малыш, наклон ее головы и ее чистый взгляд прямой и беспощадный, как у взрослой. И Джоджу, почти такого же роста, как Майкл, как Большой Джозеф. Плечи развернуты, линия его спины словно металлический столб. Я никогда не видела его прежде таким похожим на Па. «Приятно познакомиться», — говорит Мэгги, но без улыбки. Джоджу даже не кивает, просто глядит на нее и перекладывает Микаэлу на другую руку. Большой Джозеф качает головой. «Я ваша бабушка» говорит Мэнги. На кухне висят большие настенные часы, и стрелка на циферблате громко тикает, пронзая неприятную тишину настолько оглушительно, что я начинаю считать секунды. Мои пальцы все сильнее и сильнее сжимаются вокруг руки Майкла, а его все больше и больше расслабляются. Он переводит взгляд с отца на мать, хмурится. Джоджо -джо пожимает плечами а Микаэла засовывает средние пальцы в рот и с силой засасывает их. В доме пахнет чистящим средством с ароматом лимона и жареной картошкой. Большой Джозеф грузно опускается в кресло и рывком пододвигает его к телевизору. «Так и думал, что хамлом окажутся», — говорит он. «Пап», — говорит Майкл, — «даже не желают поздороваться с твоей матерью». «Они просто стесняются», — говорит Майкл. «Да ничего страшного», — говорит Мэгги, глотая слова. «Должно быть, я вспотела от волнения. Огонь внутри поднимается по грудной клетке. В желудке, у основания этого пламени, тяжесть. Я сжимаю ноги. Хочется то ли блевать, то ли в туалет». «Поздоровайтесь», — хрипло каркую я. джо, -джо смотрит на меня с вызовом. Уголок его рта опущен вниз, глаза почти закрыты, он хмурится. Перехватывает Микаэлу и отступает назад к двери. Я сама не знаю, почему я это сказала. Микаэла смотрит на меня так, будто не слышала меня. Можно было бы подумать, что она глухая. А чего ты хотела с ее воспитанием? Джозеф, снова говорит Мэнги. Меня едва не выворачивает наизнанку. Буквально все просится наружу: еда и желчь, желудок и кишечник, пищевод все органы, кости и мышцы, кроме разве что кожи. А потом и она тоже, может, вывернулась бы наизнанку, и ничего бы от меня не осталось вовсе. Ни кожи, ни тела. Может, Майкл наступил бы на мое сердце, остановил бы его биение, а потом сжег бы все дотла. Нет, ну черт, они ведь часть ее. Ее и того парня, Рива. Одна дурная порода, нахер эту кожу. Его голос настолько поднимается в тоник к концу фразы, что я едва слышу его из-за телевизора, с экрана которого энергичный продавец автомобилей магическими пассами снижает цены. Рот Мэгги словно тонкий шов. Ее руки прыгают одна за другой. И внезапно я понимаю, что ненавижу ее за то, что она может ходить, а моя мама нет. Ненавижу Джозефа за то, что он назвал моего папу парнем, за то, что он знает о моем папе, как он может смотреть на Па, видеть каждую линию на его лице, каждый его шаг, слышать каждое слово из его уст и смотреть на него не как на мужчину. Па старше Большого Джозефа минимум на 20 лет. Он уже был взрослым, когда Большой Джозеф еще ходил под себя. Так как может Большой Джозеф смотреть на Па? Видеть, насколько он каменный, словно он впитал в себя все самые тяжелые испытания этого мира и позволил им загрубить его тело дюйм за дюймом до такой степени, что он стал напоминать затвердевшее дерево, и видеть в нем что-либо, кроме мужчины. Па надрал бы ему задницу. И я вижу перед глазами большого Джозефа, стоящего над Гивином, дышащего на его тело, как на тушу сбитого зверька, игнорирующего его совершенство. Длинные, натренированные луком руки, высокий лоб над мертвыми глазами. Да блин, пап! возмущается Майкл. Так же быстро, как опустился, Большой Джозеф встает с кресла и идет в нашу сторону. Но смотрит лишь на Майкла. Я говорил тебе, им здесь не место. Говорил не спать с черной швалью. Майкл бьет Большого Джозефа головой. Треск их лбов повисает в воздухе. Из носа Большого Джозефа хлещет кровь, и они с Майклом валятся на пол. Но Майкл не бьет его. Они толкаются, каждый пытается прижать другого к земле, возятся на полу, как дети, тяжело дыша, потея, возможно, плача. Майкл повторяет снова и снова. «Блин, папа! Блин, папа!» А Большой Джозеф молчит, но сопит так тяжело, что похоже на всхлипы. «Хватит!» — кричит Мэгги. «Довольно!» Она убегает, и я просто не могу поверить, что она оставит их драться на кухне. Но она возвращается с метлой и бьет ею Майкла по спине. Тот сидит верхом на Большом Джозефе и кричит. «Вставайте, вставайте!» «Мне все еще плохо и холодно». Я чувствую себя слишком маленькой для всего этого, и часть меня хочет схватить Джоджо -Джо за руку, вытащить его из этого дома и оставить их драться. А другая часть хочет открыть рот и засмеяться, потому что все это так смешно. И я смотрю на своего сына и думаю, что он-то точно улыбается, что он точно понимает, насколько все это глупо. Но он вовсе не смотрит на их возню. Он смотрит на меня. И я вижу вспышку чего-то, что никогда раньше не видела. Он смотрит на меня, как на только что укусившего его щитомордника, так словно я только что вонзила свои зубы в его лодыжку. Как будто ему хочется наступить на мою голову, раздавить мой череп, растоптать меня в красную бурду, пока от меня не останется ничего, кроме костей, кожи и месива внутренностей. Как будто он не мой ребенок. Микаэла карабкается на брата, поднимаясь все выше и выше, пока почти не садится ему на плечо. И тогда я решаюсь. Я подхожу к Джоджу, хватаю его за руку, хотя и боюсь, что он выдернет ее, и тяну его к двери. «Приятно было познакомиться», — говорю я. Мои слова звучат высокомерно и смехотворно. Мужчины все еще дерутся, а Мэгги продолжает хлестать их метлой. Большой Джозеф теперь сверху. Он душит Майкла, и хоть я и хочу вернуться и помочь Майклу, я не делаю этого. Я открываю дверь и вытаскиваю Джоджо -Джо и Микаэлу наружу. Оглядываюсь и вижу, как Майкл бьет своего папашу по горлу. Мы выходим за дверь, под небо над Киллом, широкая, открытая и холодная, полная звезд. И спускаемся с крыльца, Встаем у машины, дрожа, прислушиваясь к грохоту в доме. Раздается треск, и свет в окнах гаснет. «Садитесь», — говорю я. И Джоджо -джо залезает на заднее сиденье с Микаэлой. «Блин», — шепчет Микаэла, — звучит как «бин». «Не говори таких слов», — говорю я. Мы сидим в темноте машины, вокруг нас шумят первые сверчки и кузнечики, почуявшие теплую пору. Мы слушаем их трель, протестующую против холодного воздуха и равнодушных звезд, и ждем. Проходят минуты. Или даже часы. Возможно, даже дни. И, может быть, мы проспали рассвет и закат, и просто просыпались снова в ночи. И так снова и снова. А они все еще катались по полу, ломая все внутри. Отец и сын. В конце концов, Майкл и его мама выходят из двери причем Майкл с размаху отпинывает москитную сетку. Мэгги торопится за ним, хватает его за плечи, поворачивает его лицом к себе, кричит на него, затем говорит уже тише, а затем и вовсе шепчет. Майкл постепенно наклоняется к матери, пока не оседает на ней совсем, опустив голову на ее плечо. Она гладит его по спине, словно младенца. Ее халат чернеет там, где он касается его, от крови, которой вымазаны его руки. Майкл всхлипывает. Жуки вокруг затихают. «Надо было уехать», — шепчет Джоджу. «Заткнись», — отвечаю я. Кайла все еще хочет есть», — говорит Джоджо. «Надо бы ехать. Надо предоставить Майкла его семье. Отвезти дочь домой и накормить ее. Наполнить ее желудок. Унять ее скулеж. «Но я не делаю этого. Не могу». Мэгги открывает дверь, исчезает внутри, и я жду, что Майкл пойдет к машине, но он этого не делает. Он просто горбится, скрещивает руки и кладет их на перила веранды, сутулясь, ожидая чего-то. Его мать снова открывает дверь, чуть не задев его, и передает ему бумажный пакет с продуктами. Обнимает его и снова говорит с ним и с каждым словом хлопает его по спине ладонью. И он снова словно становится младенцем, и кажется, будто она пытается помочь ему прокашляться. Я смотрю на свои колени, в водительское окно, куда-то далеко, в сторону леса. Слышен звук захлопывающейся двери, потом скрип, и Майкл открывает машину и садится на пассажирское сиденье. Насекомые снова шумят секунду, затем снова затихают. Хрустит бумажный пакет. «Ты в порядке?» — спрашиваю я, хоть и знаю, что это глупо. «Поехали», — говорит вместо ответа Майкл. Машина кашляет и оживает. Я медленно выезжаю, минуя грязные лужи, а насекомые разлетаются перед нами. Когда поворачиваю на проезжую часть, дом все еще темен. Все окна потухли. Фасады стекла выглядят гладкими и неподвижными, словно лицо без выражения. Я заезжаю во двор. Па уже дома. Он сидит на крыльце, неподвижный, как качели и горшки с растениями, по обеим сторонам двери. Свет выключен, и он теряется во тьме. Единственное, что выдает его, — это зажигалка, которую он зажигает и снова гасит а затем снова зажигает. Когда я была младше, он курил. Сам забивал табак и делал самокрутки. Но поймав меня за сараем, раскуривающий один из его бычков, в котором табака осталось всего с кончик ногти, он выбил сигарету и спички из моих рук, и с тех пор я больше никогда не видела его с сигаретой и не чувствовала от него привычного запаха. Как он смотрел на меня, когда та сигарета упала на землю, широко открытыми глазами, разочарованными и страдающими. То был первый раз, когда Па посмотрел на меня так. Мне было одиннадцать, у меня начала расти грудь, а друзья из школы уже курили травку, да и всякое похуже. И я хотела попробовать хотя бы сигареты. Но от воспоминаний о его лице, его виде, виноватом и злом разом мне становилось мучительно стыдно. За то, что я вообще подобрала тот бычок, украла спички и закурила его, что я спряталась за сарай, где меня поймал па. И теперь, всякий раз, когда па думает о чем-то, но не хочет подавать виду, что беспокоится, он делает так, щелкает зажигалкой. Огонек то загорается, то тухнет. В килле колебалась я, а теперь уже Майкл стоит рядом, понурый, словно пес на коротком поводке. Он пытается вытащить Микаэлу из машины, но к тому времени, пока он добирается до нее, Джоджи уже вылезает с ней наружу. Микаэла гладит его лицо, говоря «кушать, кушать» с каждым маленьким движением руки, и они уже идут к па сквозь тьму. Мы с Майклом берем сумки, так что к тому времени, как мы поднимаемся по ступеням крыльца, Микаэла уже освобождается от объятий па. И Джоджо -Джо несет ее в дом. Пах кажется темным пятном. Татуировки на его руках вспыхивают на мгновение в свете зажигалки, а потом снова гаснут. В детстве я подкрадывалась к нему и стояла рядом, когда он дремал на диване, нюхала его дыхание, пахло табаком, мятой и мускусом, и водила указательным пальцем вдоль его татуировок, не касаясь их просто следуя за картинками. Корабль, женщина, похожая на маму, одетая в облака и зажавшая стрелы и сосновую ветвь в руке. И два журавля, один для меня, а другой для Гивина. Журавль Гивина замер в полете, едва ли не касаясь лапами болотной травы, а мой стоит, опустив клюв вниз, в грязь. Когда мне было пять, Па указал на него и сказал: Этого я сделал для тебя. Журавли символ удачи. Если видишь их, это значит, что все в равновесии. Идет добрый дождь, есть рыба, и что-то копошится в болотной грязи. Что травы в заливе вот-вот позеленеют. Они символ жизни. Свет зажигалки тускнеет, и татуировки стираются во мгле. Па открывает рот и я вижу его зубы. Твоя мама спрашивала о вас. «Сэр», — говорит Майкл. Я чувствую слова не меньше, чем слышу их, жаркое дыхание, ласкающее мое плечо. «Майкл», — говорит Па и откашливается. «Приятно, наверное, вернуться домой». «Да, сэр». «Твоя мама...» — голос Па обрывается. «Мы подыскиваем себе местечко», — перебивает Майкл. «Уже почти». Па снова щелкает зажигалкой, и его лицо вспыхивает. Он хмурится, а потом пламя исчезает. Ночь темная, такая, какая бывает только в деревне. «Это подождет до завтра», — говорит Па, поднимаясь на ноги. Леани, иди проведай свою мать». Мама лежит в постели лицом к стене. Ее грудь неподвижна. Кости ее ключицы, кажется, вот-вот порвут туго натянутую поверх них кожу, как заржавевшая решетка для барбекю над поломанным мангалом. Ее руки — одни кости, кожа да тонкие мышцы, скрученные в каких-то неправильных местах, слишком далеко от локтя, слишком близко к ее горлу. Она сглатывает, и я чувствую волну облегчения и понимаю, что следила за тем, дышит ли она, двигается ли она. С нами ли она до сих пор? Облегчение проходит, как быстрый дождик над горячей сухой землей. Мама, ее голова двигается чуть-чуть, затем еще чуть-чуть, и тогда она смотрит на меня слишком живыми глазами на изможденном лице. Боль зияет в ее черных зрачках, тянется как дым над белками. Единственное яркое, что в ней осталось. Воды просит она. Еле различимый шепот, почти неслышный за ночными насекомыми, стрекочущими за открытым окном. Я подношу ей стакан с трубочкой, которую Па оставил для нее рядом с постелью. «Мне следовало быть здесь, с ней». «Майкл вернулся», — говорю я. Она высовывает соломинку изо рта и глотает. Откидывает голову на подушку. Ее руки, скрученные на тонком белом покрывали, словно у больного. «Пора». «Что?» — спрашиваю я. Мама прокашливается, но ее шепот не становится громче. Он все еще тих, как слишком длинные стебли трав, волочащиеся за ней по земле. «Пора». «Что пора, мама?» «Пора мне». «В каком смысле?» Ставлю стакан на краю тумбочки. Вся эта боль, говорит она, и жмурится, словно хочет скривиться, но не делает этого. Если я останусь в этой кровати, я сгорю изнутри. Мама! Я делала все, что могла. Варила любые травы и лекарства. Открылась владыкам, святому Иуде, Марилаво, Локу. Но они не могут войти в меня. Тело не позволяет, говорит она. Костяшки ее пальцев усеяны всеми шрамами, что только бывают, от соскользнувших ножей, битых тарелок, килограммов стирки. Интересно, если я поднесу ее руку к носу и вдохну, смогу ли я учуять все то, что она заботливо помещала на свой алтарь год за годом? Все, что использовала для исцеления, сушеные перцы на нитке. Картошку, батат, рогоз, традисканцию, череду, подмаренник, дикую бамию. Всю зелень земли. Но когда я нюхаю ее ладони, сухие, как наждачная бумага, чую лишь стога сена, выгоревшего на зимнем солнце, мертвого. Она сжалко сжимает кулаки. Когда я была девчонкой, она разминала мне кожу головы, когда мыла мои волосы. Царапала мою голову ногтями, пока я сидела в ванной, прижав подбородок к коленям. Хочется заплакать. Я не понимаю, что она мне говорит. «Одна осталась», — говорит она. «Что ты говоришь?» «Последняя владыка, маман Бриджит. Пусть она войдет в меня, овладеет мной. Она — мать мертвых, судья. Если она придет, Может быть, она возьмет меня с собой. «А как же другие? Как же те, которые исцеляют?» — спрашиваю я. «Я мало чему успела тебя научить. Ты не сможешь их усмирить. Я могу хотя бы попытаться?» Мои слова замирают в воздухе, как спущенная леска с рыболовным крючком, на который никто не клюет. Ночные жуки зовут друг друга, ухаживают, угрожают и поют. А я ничего не понимаю. Мама смотрит на меня, и на миг в ее глазах загорается надежда, далекая и яркая, как полнолуние. Нет, говорит она, ты не умеешь. Ты никогда не сталкивалась с владыками. Когда они на тебя смотрят, они видят лишь ребенка. Я отпускаю ее руку, и мама остается неподвижной. Ее глаза слишком влажные. Слишком большие. Веки дрожат. Она даже не моргает. Ты можешь собрать мне кое-что. Мне нужны камни, складбище. Достаточно, чтобы сложить в кучку. И еще хлопок нужен. Я хочу выйти из комнаты. Выйти через главную дверь. Пойти прямо к заливу, к воде. Ступить на нее, на сверкающее стекло под подошвами моих ног и идти, пока не исчезну за горизонтом. Кукурузная мука и ром. Что, и все? Ты просто так уйдешь, как только обратишься к этому духу, вот так просто? Мой голос дрожит, мое лицо мокрое. «Почему пани попросишь?» — спрашиваю я. «Ты мое дитя». Она тяжело дышит. Решетка трескается и опускается ниже к заржавевшей неподвижности мангала. «Как я откинула вуаль, пустив тебя в эту жизнь, так и ты помоги мне накинуть ее назад, чтобы я могла уйти в следующую». «Мама, нет!» «Помоги мне подготовиться!» Она влажно вздыхает, и я тянусь, чтобы вытереть ее лицо. Кожа под ее слезами теплая и мокрая, живая, полная соли, воды и крови. Я не хочу стать пустым дыханием, не хочу горечи внутри костей. Я так не хочу, Леони. Мама. Стакан падает с тумбочки, у моих ботинок разливается лужица воды. Кузнечики стрекочут за окном, то ли одобряя происходящее, то ли осуждая. Ее глаза широко раскрыты и кажутся какими-то дикими. Она стонет, и боль, кажется, пробегает через ее тело, заставляя ее ноги дернуться под одеялом, а затем замереть, как суровый ветер пробежал по обнаженным зимним ветвям. Морфия уже недостаточно. «Позволь мне уйти, сохранив что-то от себя самой. Пожалуйста». Я киваю, и ее горячая на ощупь голова оказывается под моими пальцами. И я разминаю и чешу ее, как когда-то она делала мне. И ее рот открывается и закрывается наполовину от удовольствия, наполовину от боли. Открывается и закрывается словно в рыданиях. Но она сдерживает их. И снова облегчение. Но на этот раз это словно наводнение на сухих равнинах несущиеся от того места, где я касаюсь ее головы, по ее истощенному лицу, желистой шее, плоской вытравленной груди, углублению на животе, пустому горшку ее бедер, длинным опухшим черным линиям ее ног до самых плоских ступней. Жду, но ничего в ее теле не меняется. Я жду, что она расслабится, но этого не происходит. Я понимаю, что она заснула лишь по ее векам, гладким и расслабленным мраморным кругам. Я ухожу и закрываю за собой дверь. Майкл в душе. Пав все еще на крыльце. Его силуэт мерцает в темноте. Кто-то включил лампу в гостиной, и я вижу фотографии Гивина. Год за годом улыбок краем рта и напряженных ног, словно он через мгновение сорвется и побежит. Смотрит на меня. Множество гивенов. И я так сильно хочу, чтобы он вернулся. Хочу спросить его, что мне делать? Микаэла сидит на втором диване в гостиной. Она дышит с открытым ртом, выдыхая крошки на свою рубашку, и наполовину съеденный крекер падает из ее руки на пол. Я даже не поднимаю его. Застеленная кровать в моей комнате кажется такой же маленькой и узкой, как постель мамы. И я, как и она, отворачиваюсь к стене. Я чувствую ее с другой стороны. Она жжет меня. Раньше я не видела этого, но теперь чувствую. Ее грудь, набитую доверху древесиной и углем, пропитанную жидкостью для розжига, уже не пустую. Боль сожгла все внутри нее необъятным пламенем.